Раздел 11. Как пропаганда работает с теми, кто не хочет ее слышать? Последняя тема, которую мы разберем в этой главе, то, как пропагандистам удается достать в том числе и тех граждан, которые не хотят поддаваться пропаганде и стараются физически устранить ее из своей жизни. К сожалению, просто так устраниться от пропаганды не получится. Невозможно жить в токсичной среде и быть полностью к ней иммунным, всего лишь стараясь не смотреть в ту сторону. При попытках защититься от пропаганды мы можем попасть в одну из ловушек, описанных далее. Ответ на аргументацию противника. Человек, который пытается антипропагандировать, используя те же слова и термины, вынужденно касается тех же самых тем, что и сама пропаганда. Получается, что отчасти он действует в ее русле, пусть и по неволе, но следует ее повестке. Кроме того, он вынужден отвечать пропаганде, а не формировать собственное независимое высказывание. Слишком часто это становится ловушкой. Мы обнаруживаем, что доказываем очевидные вещи, пытаясь настоять на утверждениях вроде «один и один, один». При этом нам приходится быть логичными и последовательными, в то время как пропаганда играет без правил, широко используя запрещенные приемы вроде Галопа-Гиша и прочих, описанных в предыдущей главе. Политику не хаваем. Другой выход для бомбардируемого пропагандой общества стать невосприимчивым, непрошибаемым и абсолютно пассивным. Например, у многих из-за пропаганды возникает аллергия на любые возможные упоминания популярных в пропаганде тем. Только заслышав о международной политике, партиях, социализме, гомосексуальности, традициях или патриотизме, люди начинают испытывать неконтролируемый приступ моральной тошноты, который проходит только после прекращения воздействия. Позиция «все они там одним миром мазаны» часто возникает именно из-за того, что нет никакой надежды отделить ложь от правды. И человек, чтобы сохранить психическое здоровье, пытается просто заткнуть уши и устраниться. К тому же пропаганда всеобъемлющая, и даже если затыкать уши очень плотно, что-то все же просачивается. И так как человек пассивен, становится единственным источником информации. Какой абсурд! Иногда мы делимся друг с другом особо показательными пропагандистскими перлами, чтобы просто посмеяться над ними. Ну надо же, до чего дошло, в какую смехотворную ложь нам предлагают поверить. Неужели они думают, что мы действительно воспринимаем это всерьез? Может быть, и не думают, а просто создают вирусный контент. К тому же не всегда понятно, мы просто посмеиваемся над глупостью пропагандистов или действительно хотим поделиться информацией. Так думают все. Пропаганда стремится стать вездесущей и выдавать себя за мнения, которые разделяют абсолютно все. Своим тотальным присутствием в общественном пространстве пропаганда как бы говорит, «Так мыслит большинство, других мнений вокруг не представлено, где они?» Другие мнения молчат, говорю только я, а это значит я повсеместно, именно я во всех умах. Человек, который пытается сопротивляться пропаганде, против своей воли начинает ощущать себя неуверенно. А если это продолжается достаточно долго, то неуверенность может интернализоваться, проникнуть внутрь. Может быть, со мной действительно что-то не так? Может быть, я чего-то и впрямь не вижу, не понимаю? Да, большинство может быть неправы, но ведь не настолько. Не сошел ли я с ума? А может быть, наоборот, с ума сошел весь мир, я ужасно, непоправимо одинок в нем. Вторая мысль, конечно, более здоровая, чем первая, но и она трудновыносима и, по сути, неверна. Какой бы тотальной ни была пропаганда, с ума никогда не сходят абсолютно все. Неизменно остаются люди, которые придерживаются другого мнения и сопротивляются мейнстриму. Если вы пытаетесь это делать, будьте уверены, кроме вас есть и другие. Однако найти их не всегда бывает просто. Ведь они, как и вы, могут в целях безопасности скрывать свои мысли. В последней главе нашей аудиокниги мы разберемся, как не впадать в отчаяние, если вы находитесь на территории, где полным ходом работает пропагандистская машина. Мы затронем ряд вопросов. Как находить силы на поиск правды? Как продолжать верить в то, что правда существует? Как находить своих? Как дозировать информацию и тревогу? А также коснемся других тем, актуальных для человека, который хочет оставаться самостоятельным мыслящим в токсичной, пропитанной пропагандой среде. Глава 4. Как жить с открытыми глазами и не отчаиваться? Раздел 1. Поладить с самим собой. Первое и главное, что должен сделать человек, которому приходится жить в любого рода токсичной среде, и он не имеет возможности из нее выйти, это позаботиться о себе, защититься изнутри, обрести нужную стойкость для того, чтобы продолжать существовать в этой среде, не разрушаясь. Эта истина относится и к вам, если вы живете в пространстве, где действует пропаганда. Ведь пропаганда как раз на то и претендует. разрушить вашу личность и внедриться в вас изнутри, подменить с собой ваши ценности, сделать вас послушным, несамостоятельным, лишить критического мышления, ослабить, обессилить. И она может это сделать даже несмотря на то, что вы ей не верите. Чтобы этого не произошло, вы должны знать свои уязвимые места. Возможные области уязвимого и причины, по которым люди присоединяются к пропаганде, мы перечислили в третьей главе. Теперь поговорим о тех проблемах, с которыми сталкивается человек, который отказывается от пропаганды, пытается остаться при своем мнении, внутренне не присоединяется к большинству. Что ждет его на стороне правды? К сожалению, если на стороне пропаганды живется, до поры до времени, легко и сладко, то человек, выбравший тернистый путь внутреннего сопротивления, вынужден встретиться со многими трудными моментами. Чувство одиночества, страх отвержения, безнадежность. Пропаганда представляет дело так, что ей верят все, а те, кто остается в стране, одиноки и слабы. Пропаганда всегда играет на стороне победителей, и даже если вы понимаете, что она лжет, возникает закономерный вопрос, изменится ли когда-нибудь положение дел. Доживете ли вы до торжества справедливости? Неужели все это время придется жить с ощущением собственной маргинальности, отказаться от социальных лифтов, забиться в уголок? Эти мысли и эти чувства могут быть крайне болезненными. Далее мы поговорим о том, как искать единомышленников и избавляться не только от чувства одиночества, но и от самого одиночества. А пока стоит поверить в то, что вы отвержены большинством не по своей вине, и что таких отверженных, возможно, гораздо больше, чем вы думаете. На самом деле вы не одиноки, но вы об этом можете пока не знать. Если вам трудно в это поверить, подумайте о небольших группках первых христиан, рассеянных по просторам империи почти без связи друг с другом, гонимых, преследуемых. В наши дни, когда существует интернет, даже самой технически совершенной пропаганде не удается полностью разорвать горизонтальные связи между людьми. Страх. Тотальная пропаганда обычно действует в обществе, где можно надолго сесть в тюрьму за мнение, быть уволенным или подвергнуться преследованиям. Но стоит помнить и то, что у страха глаза велики. Между отчаянным самоубийственным сопротивлением И пассивной или активной поддержкой большинства располагается целый спектр возможностей. Именно вы, а не власть, решаете, как вам жить и что делать. Какие риски вы готовы принять? Что именно случится, если вы поступите так или иначе? Мы рассмотрим эти вопросы далее в разделе о безопасности. Сейчас же я подчеркну, что жизнь в страхе снижает самоуважение и вызывает чувство беспомощности. Страх — сильное, парализующее чувство, на которое уходит вся свободная энергия человека. Чтобы не творилось вокруг, постарайтесь снизить интенсивность тревоги и страха. Дыхательные техники, чтение философских книг, тщательная оценка рисков, принятие необходимых мер предосторожностей, не впадая в крайности, выбор жизненной стратегии, работа с психологом — все это может помочь уменьшить страх. ненависть и гнев. Когда мы не можем направить эти чувства на истинных виновников наших бед, потому что они недосягаемы, мы направляем их на ближних. Не случайно в трудные времена часто разваливаются семьи или портятся отношения. Возможно, мы гневаемся на самих себя за то, что приняли, как нам кажется, неверные решения. Или на то, что у нас нет ресурсов, энергии, силы, и возможностей. Выпустив пар, многие из нас чувствуют себя виноватыми, и это опять-таки отнимает энергию. Вина и стыд. Человек, живущий в среде, на которую воздействует пропаганда, попадает в крайне сложную, как выражаются шахматисты, вилку. С одной стороны, для внешнего мира он — часть большого стада, которая покорно бредет за своим пастухом-вождем. От его имени власть может принимать чудовищные решения, с которыми он не согласен, но в силу своей формальной принадлежности к гражданам страны несет за них коллективную ответственность. С другой стороны, он не верит в пропаганду, пребывает в ужасе от происходящего, чувствует вину за то, что не может ничего изменить или за то, что делал недостаточно. Ведь все порядочные люди должны пойти на главную площадь и поджечь себя в знак несогласия. Подобный цукцванг может сильно подрывать наши силы и душевное равновесие. Далее мы поговорим о том, как справляться и с этими сложными чувствами. Уныние, отчаяние. Противник, пропаганда, очень силен. Как не впасть в отчаяние и не упасть духом? До некоторой степени горе и печаль вполне естественны в подобной ситуации. Да и вообще, человеку свойственно время от времени впадать в отчаяние, как бы промерять глубину проблемы, отталкиваться от дна. Более того, если в сложной ситуации, из которой нет выхода, мы не испытываем отчаяние, значит, мы отворачиваемся от реальности, пытаемся отрицать ее. Отчаяние нормально. Оно становится деструктивным, если мы пребываем в нем непрерывно, увязаем, не можем перейти к чему-то еще. Даже на пороге смерти отчаяние не единственное, что может испытывать человек. Экзистенциальная психология учит тому, что в любой ситуации у нас остается выбор хотя бы в том, как к ней относиться, что чувствовать, как рефлексировать, какие ассоциации выбирать, о чем мечтать или что вспоминать. Об отчаянии писали Кьеркегор, Франкл и многие другие философы и психологи. Ваша ситуация не уникальна, и в ней возможно найти алгоритм подходящих вам копинговых стратегий, то есть стратегий преодоления, совладания. И в любую из таких стратегий прежде всего входит поиск понимающих вас людей, практики эмпатии, доверия, неравнодушия, взаимопомощи. Об этом мы тоже поговорим далее. Итак, первое, чем стоит заняться в нашей ситуации — наведением Хотя бы относительного временного порядка в душе, с заключением мира с самим собой. Если вам станет легче, вы сможете выстоять, а возможно сделать что-то полезное и облегчить жизнь другим. Раздел второй. Мои недостатки только мои. Пропаганда в целом, и отдельные люди, которые испытывают к нам враждебность, могут использовать приемы, отнимающие у нас силы. Пропагандисты понимают, что на определенную часть общества их усилия не действуют. Значит, эту часть нужно дезактивировать, так сказать, посыпать депрессивным порошком, чтобы она была как можно менее активной. Для этого применяются не только прямые угрозы, но и обесценивание вашей позиции и вас самих. навешивание ярлыков, обвинения, презрительный тон. В общем, задействуются всевозможные способы дать вам понять, что вы — отверженное ничтожество. Например, в Кривляндии пропаганда использует следующий остроумный прием. Нанятые пропагандистами люди приходят в интернет-сообщества людей, которые выражают свое несогласие с происходящим в стране и за ее пределами, и пишут им комментарии от лица граждан тех стран, на которые напала Кривляндия. «Вы все рабы и отморозки», — пишут пропагандисты. «Вас надо закопать, вы не в силах даже свергнуть свою власть. Вы молчите в тряпочку, пока людей в нашей стране убивают». Разумеется, это бьет по-больному, по чувству вины и бессилия, которое так овладевает этими людьми. Для людей, которые с ней не согласны, пропаганда может придумывать оскорбительные прозвища, подчеркивающие их немногочисленность, ничтожность, трусость, эгоистичность. Премьер-министр Кривляндии, выступая перед народом, заявил, «А те жалкие личности, которые с нами не согласны, это крошки на столе, которые мы смахнем, чтобы их склевали птицы. Людей, которые бегут за границу из-за угрозы тюремного заключения, называют любителями сыров, намекая на то, что они просто хотят вкусно есть и сладко жить, вместо того, чтобы нести тяготы жизни, как это делают истинные кривляндские патриоты». Несогласных могут объявить психически больными, как это происходило в разных странах и в разные эпохи. Причем на них не просто навешивали этот ярлык, но и помещали в психиатрические клиники для принудительного лечения, ведь здоровый человек не может идти против мнения большинства. Значит, эти люди просто бредят. Советская психиатрия даже придумала для диссидентов специальный диагноз — вялотекущая шизофрения. и специальный симптом — философская интоксикация, означающая стремление рефлексировать, разбираться в происходящем, доказывать свои взгляды, подводить под них какую-то базу, приводить аргументы. Даже самый стойкий человек, оказавшись в полной изоляции, может начать сомневаться в себе. Каждый из нас знает, что он несовершенен, подвержен различным настроениям, не всегда мыслит ясно. Когда твои сомнения подтверждаются и усиливаются извне, требуется очень много сил, чтобы не сломаться. Пропаганда делает все, чтобы сомнения критически мыслящих людей были обращены в первую очередь на них самих, а также чтобы они нападали друг на друга и оставались разобщенными. Ведь когда люди уверены в себе и объединены, они могут начать бороться. Вот почему так важно не перебарщивать с чувством вины и стыда, с бесконечной самокритикой и выискиванием недостатков у ближних и у себя самого. Приведу интересный исторический пример. В наше время многие знают словосочетание «белое пальто». Его используют, когда хотят подчеркнуть, что кто-то выступает с позиции «я совершенствую», а других тычет носом в их мелкие недостатки. Иными словами, в чужом глазу соломинка видна, в своем не замечаешь и бревна. Но мало кто помнит, как появилось это выражение. «Стоять в белом пальто». На одной из старых фотографий с антиправительственного митинга запечатлена одетая в белое пальто Валерия Ильинична Новодворская, известный либеральный политик. Она держит плакат «Вы все дураки и не лечитесь». Одна я, умная, в белом пальто стою красивая. Плакат немного самоироничный, но в то же время серьезный. В то время только Новодворская всерьез заявляла об опасности националистических тенденций в российском обществе. Она имела по этому поводу твёрдое убеждение — белое пальто — и знала, что всегда вела себя безупречно. В ее случае это так и было. Новодворской действительно было чем гордиться. Ее считали маргинальной и смешной, но в последнее время угрозы, о которых она предупреждала, начали реализовываться. Выходит так, что белое пальто... или белая тога, или иной вид белых одежд, иногда оказывается необходимым. Другое дело, что носить его осмеливается не каждый. Поэтому, если мы надеваем белое пальто, обозначаем свою бескомпромиссную твердую позицию, неудивительно, что наши противники стремятся как можно сильнее его забрызгать грязью и объявить не таким уж белым. Не стоит стесняться ни белого пальто, ни пятен на нем. Мы не можем достичь совершенства, но можем к нему стремиться. А можем не стремиться, это наш личный выбор, и никто не смеет диктовать нам, как себя вести или пытаться поселить в нашей душе стыд за то, что мы выбрали ту или иную позицию. Даже если ваши противники отчасти правы, даже если вы знаете, что они всегда мыслите ясно и не являетесь образцом нравственности, обязательно отделяйте в своем уме самокритику и совесть от критики ваших противников. Не будьте заодно с пропагандой, не обессиливайте себя. Раздел 3. Дисциплина рефлексии. Огромная проблема многих современных людей, имеющих способность к рефлексии и осознанности, состоит в том, что у них эта способность не сочетается с дисциплиной, организацией процесса рефлексии. Когда-то, давным-давно, мыслящие люди, как правило, были людьми, получившими классическое образование, воспитанными на сложных текстах, изучавших логику, риторику и философию. Это придавало их мышлению строгость и последовательность. Не всегда они могли мыслить оригинально, однако порядок в их мыслях, несомненно, присутствовал. В наше время желание и способность мыслить есть у многих, но не все имели возможность наладить дисциплину процесса мышления. Как отличить свою мысль от чужой? Как ее изложить? Это необходимо сделать прежде всего для того, чтобы хорошо ее понять. Как обосновать свое мнение? Как, это самый главный вопрос, отделить мысль от чувства? Возможно ли отдельно переживать чувства и отдельно ясно мыслить, формулируя свое мнение по поводам, которые тебя непосредственно касаются? Возможно ли в принципе рефлексировать над тем, что тебя задевает за живое, не испытывая при этом сильнейших эмоций? Да, все эти задачи выполнимы. Для этого нужно разобраться со своими чувствами, научиться не подавлять их, а переживать по порядку. Об этом мы уже поговорили. Выделить время для того, чтобы подумать. Этот процесс хорошо сочетается с прогулкой в одиночестве или пробежкой. Сформулировать для себя вопрос, о котором хочется поразмышлять или проблему, которую нужно разрешить. В процессе мышления отслеживать, от чего и к чему мы идем, какие источники, аргументы, доказательства и логические цепочки имеются в нашем распоряжении. Отслеживать влияние наших чувств на процесс мышления. Например, мы думаем о вероятных сценариях будущего, и к этим размышлениям примешивается тревога. В какие именно моменты это происходит? Осознанность мышления, думание, применение рациональности, когниция. Эти процессы невозможно запустить между делом. Если мы хотим использовать их как орудие, им необходимо уделить отдельное внимание. Именно способность думать о серьезных вещах и не расстраиваться, размышлять хоть о конце света, не впадая при этом в панику или депрессию, дает нам возможность использовать собственную рациональность для того, чтобы выстраивать индивидуальную стратегию. В том числе и по отношению к пропаганде и любым внешним угрозам. Многим кажется, что для этого надо не жить эмоциями, подавлять их и стать сугубо рациональной машиной. Это не так. Наоборот, нужно дать себе время, чтобы пережить эмоции, а затем уже, хорошо понимая, где пролегают их границы, заняться осознанием происходящего. Эмоции и разум нужны нам одинаково, но стоит различать, где кончается одно и начинается другое. Вот каким образом Правильно и не очень используют свою рефлексию люди, живущие в Кривляндии. Господин Прим узнал новость о том, что принят новый закон, по которому всем магазинам предлагается за свой счет купить и установить рожки для флагов, а также сами флаги. Перед началом работы флаги следует вывесить, после закрытия снять. В темное время суток флаг нужно обеспечить подсветкой. Я не стану этого делать, думает Прим. Что за дерьмо? Утром он просыпается и видит, что все магазины на его улице украшены подсвеченными флагами. У Прима падает сердце. Ну все, допрыгался со своей принципиальностью. Теперь ко мне перестанут заходить покупатели, а потом меня посадят в тюрьму. Он хочет заказать флаги и освещение. Но оказывается, что из-за наплыва желающих сделать это не так-то просто. Господина Прима охватывает настоящая паника. Однако в течение нескольких часов он замечает, что покупателей в его магазине не стало меньше. Он перестает искать флаги и преисполняется гордостью. «Все остальные на моей улице просто лохи», — думает он, — «потратились на пропаганду». Рабская психология. Но за день господин Прим так напереживался, что вечером он решает как следует напиться. «Черт подери, я это заслужил». Это плохой пример использования рефлексии. Мысли господина Прима прыгают, они находятся в прямой зависимости от его состояния, а состояние, в свою очередь, зависит от того, какие идеи приходят ему в голову. В течение одного дня он переживает злость, страх, панику, унижение, затем подъем, гордость и облегчение. И все это сделала с ним пропаганда, которая встроилась в его рефлексивные механизмы и с упоением раскачивала туда-сюда его мысли, а вслед за ними — эмоции. Госпожа Терция, хозяйка магазина на соседней улице, также узнала об этом законе. Она внимательно изучила его и не нашла никакой ответственности, которая бы вменялась ей за отсутствие флагов и освещения. «Однако», — подумала она, — «нужно сделать так, чтобы в темное время мой магазин выгодно отличался от других, которые теперь будут дополнительно подсвечены». Госпожа Терция заказала гирлянду из синих, красных и фиолетовых лампочек, далеких по цвету от флага Кривляндии. После нововведения многие заведения на улице в вечернее время выглядят похожи друг на друга, а ее магазин кажется нарядным и привлекательным. В то же время госпожа Терция следит за обновлениями законодательства. Не введут ли ответственность за отсутствие флагов? Если ее введут, придется думать о том, как исполнять закон. Но пока госпожа Терция не принимает вздорное новшество близко к сердцу. Она замечает, что господин Прим на соседней улице также не вывесил флаг. Встречая его на парковке, госпожа Терца говорит ему, «Вы тоже сэкономили на этом украшении». «Спасибо». Госпожа Терция улыбается. Господин Прим улыбается ей в ответ. Каждому из них приятно видеть единомышленника. Настроение у обоих поднимается.